«Айвли! Прекрасная Айвли! Не смотри на него так!» Лекарь Фиделис осторожно взял Альвику за запястье. «Как же мне еще на него смотреть?» — выдохнула та. «Она ведь ничего не понимает. Совсем-совсем ничего. А еще говорит, что любит. Чепуха! Не любит она его! Никогда не любила. Так, увлекалась, играла». — Власть — вот единственное, что ей по-настоящему нужно. Власть, поклонение, сознание того, что он и не пикнет против ее воли. — Ты несправедливо прекрасная. Осторожно и мягко заметил целитель. — Нет, нет, ты не понимаешь, тебе не понять. — Ну, конечно, я что-то могу и не понять, — согласился Фиделис. Годы странствий научили умерять гордыню. Но тебе я могу лишь посоветовать. Давай переживем сегодняшний день. Дождемся завтрашнего утра. А потом следующего, а потом следующего и так далее. Горько оборвала львийка. День будет сменяться ночью, закат рассветом. А я буду смотреть, как эти двое милуются и как она издевается над ним. Фиделис вздохнул. Я не отойду от тебя, прекрасная задуманная тобой бессмысленно и безумно. — Да кто ты такой, чтобы... — задохнулась в крике Айвли и вдруг осеклась, глядя прямо в глаза Фиделису. Задрожала, закрыла лицо руками. Я — никто. Спокойно согласился тот. Просто странствующий лекарь, чей долг облегчить муки страждущего. Вот и все прекраснейшее. — Ты... Ты! Я не он, если ты это имела в виду. Фиделис виновато развел руками. Не его часть, не его ипостась. Можно сказать, что я его противоположность. Идем, храбрая Айвли. Наши с тобой искусства будут сейчас очень нужны. Давай думать о тех, кому твои таланты помогут сохранить жизнь, а не а не о нем. — Ты... Ты прав, Великий, — Айвли дрожала. — Позволь мне пасть. Позволь... Нет, — Нет-нет-нет-нет! — явно перепугался Фиделис, когда колени альвийки подогнулись, словно она и впрям вознамерилась лобызать прах меж стопами его. — Не надо, прекрасная. Перед нами битва. Пусть падет в ней как можно меньше достойных. — Верно? — Верно. — Ве... Лекарь просто лекарь Фиделис. Верно, лекарь Фиделис. Мертвые на руинах Бирки ждали молча, терпеливо, бесстрастно. Управляющая ими воля отдала приказ, наделила силой, но дальше они действовали сами. Верно, говорят мудрые. Вырванные из покоя смерти останки, неважно, только что приставившиеся или же пролежавшие на погосте бесчетные годы и даже века, обуреваемы лютой, неутолимой и неодолимой ненавистью к живым. Просто потому, что одни живы, а другие уже нет. Сейчас к ним двигалось относительно небольшое, но широко развернувшееся полукольцом воинства. В одном строю стояли люди и светлые эльфы, гномы и половинчики, темные эльфы и гарпии. Были и кентавры, и даже сколько-то песьеглавцев. Были и темные легионы, очень убавившиеся в числе и сами вроде бы сродни мертвякам в бирке, но последние чуяли. Этот враг будет исполнять приказы владыки тьмы но не того, кто заточен под зеленым монолитом. Мертвые ждали. Ждали с бесконечным терпением, не заботясь об исходе сражения и желая лишь одного, чтобы живые перестали жить. Армия Хедина приближалась. Мертвые не владеют магией, даже бывшие при жизни чародеями. Кидаться огнешарами не умеют разве что пустят стрелы, несколько белокрылых гарпий взмыли в воздух, пронеслись над стертыми в пыль городскими кварталами. Вместе с ними отправилась и Умис, и она же, опустившись, доложила Хедину. «Владыка, в бирке никого живого. Я уверена, я бы почувствовала». «Благодарю тебя». Хедин подумал о Гелере. Умис, древняя богиня, Была на нее очень похожа. «Я служу жизни», — улыбнулась та. «Можно ударять смело, владыка». Сигрлин, похоже, думала точно так же. «Вот именно. Ударять смело. И зачем вообще терять время на этих мертвяков? Зачем с ними вообще биться? Две огненные стены от стены до самого купола, и все. Здесь ведь все равно нет...» — Боюсь, сестра, что это не сработает. Рокот темным облаком плыл над истерзанной землей. — Не забывай, здесь спаситель. — И что? Сигрлин недовольно дернула плечом. — Ну-ка, ну-ка, братцы! Короткий упругий толчок силы, гудящее пламя взметнулось над руинами городских ворот. Заревело, завыло, свиваясь в тугие струи, Покатилась прочь, прямо к зеленому мерцанию купола. Мертвые проворно раздались в стороны. Очень быстро, ловко, без суеты, словно хорошо вышкаленное войско. Огонь покатился в вглубь бирки, жадно пожирая все не успевшее сгореть. Ну и... Начала было сигрлен, но Ракот вдруг вскинул руку. Смотри! Огненные колеса, Сперва размером с настоящую гору стремительно уменьшались и тайли, окутываясь клубами пара, словно на них изливался самый настоящий ливень. Магия как будто расточалась, уходя в землю, в камень, в воздух. Пламя быстро угасало, не в силах сопротивляться. И очень скоро угасло совсем. «Видела!» — мрачно осведомился Ракот. «Прости, вопрос, на который можно не отвечать». «Что это?» Сигрлин проигнорировала владыку мрака. «Что это, Хедин?» «Кто такой спаситель?» Пожал тот плечами. «Вампир из вампиров, упырь из упырей. Тварь, укравшая благородное имя. Что он может? Собирать души, высасывать силу. Зачем? Чтобы существовать. Больше ни для чего». «Быть может, в замысле Творца ему и было отведено некое место. Но право же моего разумения не хватает, чтобы это осмыслить. Он пьет магию, Си». «А когда его загнали под эту штуку, он тоже так делал? Выступал как абсолютный негатор?» «Не мы были здесь», — напомнил Хедин. «Лекарь Фиделис, половинчики Фридегар и Робин. К особой магии они не прибегали по их рассказам. Правда, были еще древний бог Один и его дочь, валькирия Рандгрит. Ракот замер. Сотканные из клубящегося мрака кулаки сжались. Рандгрид, нам довелось с ней постранствовать. Сигрлин вгляделась в него и вдруг, понимающе, кивнула. — Мы их найдем. Мы найдем всех, брат. Но сначала восставший встряхнулся, Резко кивнул. — Верно. — Короче, ты видела, сестра, что он творит тут с чистой магией? — Поглощает. Сквозь зубы процедила Сигрлин. — А как насчет не совсем чистой? Она, как всегда, глядела в корень. — Вот она-то в ход и пойдет, — согласился Хедин. — Но сперва придется покончить с мертвяками, дедовскими методами. — Ты как, готов, брат? Ракот только усмехнулся. «Всегда готов!» Черный клинок описал широкую дугу. Тогда пошли. И как можно меньше чистой силы. Мертвые с прежним равнодушием наблюдали за приближающимся строем. Время пришло. Они смогут утолить голод раз и навсегда. До разрушенных стен бирки оставалось примерно два полета стрелы, когда воинство Хедина замерло. Подмастерье без спешки, но и без промедления изготовились. Гномы поднимали огнебросы, эльфы натягивали луки. Сила пришла в движение. По рядам полетел приказ Аэтероса. Избегать простых чар. Враг просто поглотит их. Бронзовые стволы бомбард нацелились в ясное небо. Растянутые тетивы коснулись щек. А потом от того места, где застыли аэтера с владыкой Ракотом и владычицей Сигрлин, к развалинам покатилось нечто неразличимое. Серое, крутящееся. Вихрь не вихрь, смерч не смерч. Что-то неимоверно сложное, запутанное щетинищаяся для тех, кто умел видеть, странными причудливыми чарами, перекручивающаяся и преобразующая силу так, что наружу почти ничего и не вырывалось. — Да, брат, — покачал дымной головой Рокот, — это тебе не огненные стены ставить. Сигрлин сердито фыркнула. — Последнего, братец, ты мог бы и не добавлять, — и нарочито фарсиста проделала тонкими руками целую пантомиму. Жест — инкантация, начертание мыслеформа. Меж тем посланное Хеденом серое нечто докатилось до того, что осталось от главных городских ворот Бирки. И равнодушные мертвяки, что никак не должны были понять, что происходит, с удивительной резвостью расступились перед ним, пропуская глубже в руины старых кварталов. Вернее, попытались пропустить. Потому что серое нечто вдруг развернулось, разделилось, распадаясь на десятки клубков, уснощенных всеми мыслимыми пиками, копьями, молотами, боевыми цепами и прочим. — Идею, братец, у армады почерпнул, — подмигнул ракот. Он веселился. Он искренне веселился, потому что брат Хедин тут, и можно было на краткое время оставить ему высокие материи, а вместо этого просто сражаться. Клубки кружились, гонялись за мертвяками, норовя достать их кто чем. Скелеты и ходячие трупы уворачивались, отмахивались, отбивались. Иные падали, но число их, если и убывало, то очень медленно. «Это твой план!» Поморщился восставший. Темные легионы дружно шагнули вперед. Лучники натянули тетивы. Целый рой стрел, таща за собой тонкие рощерки серого дыма, взмыл в поднебесье, описывая длинные дуги. Хищно нагнув иззубренные наконечники, не зринулся на орды мертвых, пронзая их на вылет. И не просто пронзая, пригвождая. Глубоко погружаясь в землю, бревна и камень. На головы стражем спасителя Обрушивались теперь огненные шары Из гномьих бомбард. Их на вылет пробивали стрелы эльфов. Древние тоже не теряли времени даром. Земля раскрывала многочисленные голодные рты, Целиком глотая вырванные из ее лона тела. Вздымались пучки ловчих лиан, опутывая мертвяков цепкими петлями. Раи черных жужжащих мух набрасывались на шагающие костяки, облепляли их, вгрызаясь в скрипящие суставы, так что у скелетов отваливались руки и ноги. Хенчана, как обычно, сотворила колышущуюся топь, где мертвяки тонули, а потом на поверхность всплывали их жалкие ошметки — Носившие на себе отметины чьих-то из полинских зубов. Но даже и сложная магия, магия, пропущенная через множество изощренных чар, действовала здесь плохо. Спаситель нашел способ вбирать ее в себя, даже пребывая в заточении. Отто Локко развернуло мягкие серые крылья. Бесшумно взмыло в воздух, пронеслась молчаливой, неотвратимой гибелью над самыми головами мертвяков. Грудные клетки и черепа их лопались, словно перезрелые сливы. Другие светлые тоже не мешкали. Эоцел, даже тут ухитрявшийся сохранять известную элегантность, горцевал среди окруживших его со всех сторон скелетов, легал их копытами — И, несмотря на полное отсутствие у него какого бы то ни было оружия, раздробленные костяки так и летели в разные стороны. Впрочем, у стражей спасителя тоже нашлись и луки, и стрелы, и дротики. Они густо полетели в ответ. Под мастерьем пришлось их сжечь в воздухе. И опять же горели они плохо и неохотно. Спаситель тянул все, что оказывалось поблизости. Владыка тьмы, всякие бьющие на расстоянии чары, похоже, решил презреть. Наплывал облаком мрака, и вместе с ним к солнцу со всех сторон, чего никогда не бывает в природе, устремились плотные низкие тучи. Черный меч засвистел, сливаясь в сплошной шелестящий круг. Ракот не прибегал к магии, источником силы была его собственная божественность. Неупокоенные, однако, совершенно не собирались вступать с ним в поединок. Они ловко рассыпались в стороны, а их лучники не жалели стрел. Восставший не обратил на эти ничтожные укусы никакого внимания. Большая часть посланного в него просто ломалась, рассеченная бешено крутящимся клинком, а если что и прорвется... Какой вред проржавленный наконечник или полузгнившая древка могут причинить облаку клубящегося мрака? Сигрлин, наконец, дочертила магическую фигуру. Нечто невообразимое сорвалось с ее пальцев и огромными прыжками помчалось к неупокоенным, точно невидимая кошка, преследующая крысу. Лишь кое-где выдавала ее легкая дрожь воздуха, словно в жаркий полдень над раскаленными камнями. Кошка, в свою очередь, ворвалась в ряды мертвяков, понеслась по ним, оставляя за собой настоящую просику. изломанные кости, разорванные пополам тела. — Они забирают! — вдруг обернулась чародейка к Хедину. — Эти мертвые! — познавший тьму кивнул. — Все верно, забирают. Поэтому чем меньше магии, тем лучше. — Придется ударить? — Нет. Они сами придут к нам. Теперь это ясно. Все пущенные в ход чары слегка проредили строй мертвых, но не более. Подмастерья спокойно перезаряжали оружие, срывали обвязки со свежих пучков стрел. Древние встряхнулись в строй. Утонченный кентавр Эоцел брезгливо стряхивал с бабок костяную пыль. Тхинчана втянула глаза под украшенную самоцветами раковину и точно впала в оцепенение, верно восстанавливала силы. Спаситель знает, что делает. Хедин хладнокровно наблюдал, как мертвые мало-помалу расправились с выпущенным на них роем серых клубков. А может, это и стаили сами чары. Пытается стянуть как можно больше силы и вырваться. И у него получится? Получится. Более того, нам придется это допустить. А его крылатые твари? Я отсюда вижу, сколько их там, в этом зеленом камне. Они вырвутся тоже. Но с ними мои подмастерью управятся. Почему? Если он будет так же вбирать силу, как губка воду. Един остановился. Очень внимательно глянул Сигрлин в глаза. Подавится. Она сощурилась. Не нравится мне это, познавший тьму. Ничего страшного, солгал он. Сейчас ты увидишь. Ракот, сокрушив десятков пять или шесть мертвяков, медленно отступал. В его груди и плечах засела с полдюжины мертвецких стрел. Время от времени, восставший раздраженным движением, будто сгоняя комаров, ломал торчавшие древки. Мертвые меж тем словно бы приободрились, как будто вид подавшихся назад новых богов придал им храбрости. Наставив кто пики, кто короткие копья, кто поигрывая двуручными топорами, а кто и просто дубьем, они качнулись, потекли вперед. Знакомо, Под мастерьем множество раз встречались с подобным врагом. Некроманты в самых разных мирах слишком часто впадали в настоящее помешательство, вообразив, что их неживые армии сумеют завоевать им весь мир. Никто не дрогнул. Огненные шары расплескивали пламя. Неупокоенные вспыхивали, разваливаясь на ходу. Через них переступали другие. Их пробивала эльфийскими стрелами. Наконечники внезапно взрывались, разнося мертвецов на куски. Из глубин разрушенной бирки тянулись новые и новые орды зомби и скелетов. Но бесконечным их число быть не могло. Рано или поздно их поток иссякнет. Длинный язык армии спасителя начал обтекать левый фланг строя подмастерьев. И тут в дело вступила дождавшаяся своего часа армада. Не нуждаясь в приказах, конструкты дружно ударили в мертвяков, не держащих строй и бредущих каждый сам по себе. Но в рядах армады каждый знал свой маневр. Крупные прикрывали мелких. Замелькали, вздымаясь и опускаясь, боевые молоты и булавы. Они дробили кости, разносили черепа, Одним взмахом обращали в груду острых обломков целые скелеты. Косы и секиры рубили наступавших зомби, и те лишь бессильно дергались на земле, пока их не разбивали в мокрую отвратительную кашу, конструкты поменьше и послабее. Бой шел, как и должен был, ничего необычного. Пожалуй, случись здесь гном Арбас, то показ бы зевнул. Тфуску кота! Вы, молодые, короткобородые, тут и без меня управитесь, а я, пожалуй, подремлю. Горгону увидите или еще кого поинтереснее, разбудите. Ты ждешь, когда мы их всех перемелим? Невидимая кошка Сигрлин продолжала скакать по рядам неупокоенных, оставляя за собой бреши и просики. «Нет, еще немного, и пойдем на прорыв», — спокойно пояснил Хедин. «Очень спокойно. Главное, чтобы она не догадалась, ни за что бы не догадалась». «Спаситель должен нам помочь, верно?» — она прикусила губу. «Мы не можем пробиться к нему, однако он может пробиться к нам, растратив по пути всю собранную силу. Ты сама все знаешь». Он улыбался. Пожалуй, из него мог бы получиться неплохой актер. Сигрлин по-прежнему ничего не заподозрила. «Как-то у тебя все просто получается?» «Просто. Но это пока мертвяки, с крылатыми так уже не выйдет. Вот где все наши таланты потребуются». Сигрлин кивнула. По пути через межреальность Хедин успел рассказать о своем столкновении со спасителевыми ангелами, его крылатыми подручными. «Переловим птичек этих!» Ракот не унывал. Ему по-прежнему все было ни почем. Ну или он очень хорошо играл эту роль. Волна неупокоенных докатилась до воинства новых богов, но уже изрядно прореженной. Подмастерье давали мертвякам больше места. В привычной работе чередовались мечники, копейщики, щитоносцы — Другое дело, что и мечи, и копья, и щиты у них зачастую совершенно не походили на привычные любому воину. Щиты — отпорные чары, выхватывающие и гаснущие, чтобы не успели перехватить, расшифровать и обезвредить. Мечи — короткие, разящие заклятия ближнего боя, разрушавшие то, что делало неупокоенных именно неупокоенными. Копья — Заклинания более заметные и долгие, чтобы сдержать разбег больших масс смертвяков. Это если не считать бомбарды, луки и обычные мечи. Обычные в смысле из стали, но зато густо испещренные рунами. Подмастерья бились обдуманные и точно. Сколько уже было таких сражений не с и они всегда побеждали. Это даже не битва, это просто работа. Работа, где потери недопустимы. Нельзя менять даже одного за тысячу. Бирка истекала мертвой кровью. Цепочки неупокоенных тянулись и тянулись, словно алые струйки и заставленные вампирьем когтем раны, что никак не затягивается. Спаситель гнал и гнал подъятых его волей мертвяков. И, наверное, сейчас в втихомолку радовался кажущейся глупости своих врагов. Они сами давали ему необходимую для освобождения силу. «Долго еще?» Невидимая кошка Сигрлин все скакала и скакала. Ни один зомби или скелет не мог приблизиться к троице новых богов. Хедин ответил не сразу. Спаситель звал, тянул к себе всех, до кого мог добраться, а власть его простиралась далеко. Лекарь Фиделис по дороге от обетованного посетовал, что они с Фридегаром и Робином не успели обойти села и грады Хьорварда или хотя бы окрестности торговой республики, борясь с ужасом, как он выразился. Наверняка сейчас начнут подтягиваться новые отряды мертвых, Сперва из ближних, а потом и из дальних пригородов Бирки. Потом... И вот им с Ракотом и Сигарли нужно было сделать так, чтобы для спасителя и его слуг не настало уже никакого потом. «Нет», — сказал, наконец, познавший тьму, — «сейчас у него кончатся бойцы. Видишь, тянет совсем уж древние костяки, что едва себя собрать могут. И вообще без оружия». «Пора, брат!» — согласился Иракот. Черный клинок вновь поднялся, готовый к бою.